Глава тридцать первая. Сергей. «Может быть, сначала поешь?» — с улыбкой произносит жена. «Давно я не видел ее такой счастливой». «Наташ, сядь», — мягко прошу ее. «Говори, какие у тебя новости?» В груди противно тянет при взгляде на свет в ее глазах. Пусть у нас с Катей все случилось до моих отношений с Наташей, но новость о том, что у меня есть дочь, конечно, станет для нее ударом. Все наши попытки зачать детей были провальными, и хотя Наташа никогда не впадала в уныние, ей было тяжело. Со временем я и сам стал думать, что бездетность моё наказание. Ребёнку, которого я так отчаянно желал, было не суждено появиться на свет, и на этом мой отцовский потенциал себя исчерпал. Наташу я бы, разумеется, из-за этого не бросил. Если бы она захотела, со временем мы могли бы взять ребёнка из детдома. Сейчас ей предстоит услышать, что у меня уже есть здоровая пятилетняя дочь. И не от кого-нибудь, а от Кати, прожившей в нашей квартире две недели. Жена знает, что до нее у меня были отношения и знает о том, что любимая женщина от меня сбежала. О чем она не догадывается, так это о том, что любил я ее лучшую подругу. «Я сегодня была у врача». Щеки Наташи розовеют, она заводит руку назад и выкладывает на стол, белую полоску. Я опускаю глаза и непонимающе её разглядываю. Не дурак, знаю, что это тест на беременность. В своё время Катя пять таких сделала. Не понимаю только почему сейчас он лежит передо мной. Ну, Серёж, что скажешь? Две красные чёрточки. Я не помню хорошо, это или плохо. Судя по лицу Наташи, Хорошо. Я беременна, представляешь? Она садится напротив и хватает меня за руку. Срок 7 недель. Надо радоваться. Меня явно не прокляли. Моя жена только что объявила, что у нас будет ребёнок, которого мы так хотели. Но перед глазами встаёт лицо Маши. Широкая улыбка с крохотными зубками, растрёпанная чёлка и сияющие глаза того же цвета, что и Мая. Я ведь только учусь её любить. Хочется наверстать с ней упущенное время, ни на что не распыляясь. И Катя вернулась в мою жизнь, женщина, которая когда-то сумела сделать меня самым счастливым и самым несчастным. Серёж, ты разве не рад? Ачноца. Наташа так ждала этот день, и я просто не могу портить его сомнениями. Я поднимаюсь, обхожу стол и кладу ладони ей на плечи. Очень рад, Наташ. Она тянется ко мне губами, и я, наклонившись, касаюсь их своими. На глубокий поцелуй не решаюсь. Перед глазами стоит лицо Кати. Как да всё умудрилась так запутаться. В моей жизни есть две женщины, каждая из которых мне дорога по-своему: одна взрослая дочь и беременность сроком в 7 недель. На следующей неделе я записалась к врачу. Вместе сходим, да? начинает весело тараторить Наташа. А ты что хотел сказать? Я обязательно скажу ей про Машу, но сейчас не стану. Пусть этот день будет только её. Наташа. Как-нибудь потом. Сегодня ты меня по-хорошему ошарашила. Сергей, ты сегодня заедешь? спрашивает мелодичный голос Кати в трубке. Маша уже 3 раза о тебе спрашивала. При упоминании дочери я не могу не заулыбаться и автоматом кошусь на водительское сиденье, где лежит коробка с домом для её новой куклы. У нынешних игрушек всё, как у людей: и дома, и машины, и даже бассейны. Заеду, конечно, я же обещал. Хорошо, мы тебя ждём. Запнувшись, она поправляется. То есть, Машка ждёт. А ты? В динамике раздаётся невнятный шум. После чего Катя быстро произносит: "Серёж, мне идти нужно. Я тогда дочке говорю, что ты скоро заедешь". Через полчаса Едва я дважды сбрасываю вызов, телефон оживает вновь. Звонит Наташа, восьмой или десятый раз за сегодняшний день. "Серёж, ты домой скоро приедешь? Что-то случилось?" "Да нет, просто. Вернее, я себя чувствую неважно. Хотелось с тобой побыть. Я буду дома часа через два. У тебя дела какие-то?" Я с трудом сдерживаю поднимающееся раздражение. С беременностью жену условно подменили. Вот уже неделю она круглосуточно донимает меня звонками и всякий раз завуалированно требует, чтобы я приехал домой. Да, Наташ, у меня дела. Что-то бы не так? Мне вызвать врача? Нет, не нужно. Ты в машине сейчас? Куда едешь? Я не люблю врать. И все эти дни старательно уходил от острой темы, чтобы не усугублять нервозность жены, но сейчас решаюсь. Я вернусь домой через 2 часа и обо всём тебе расскажу. Ты меня пугаешь, срывающимся голосом лепечет Наташа. А мне нельзя сейчас нервничать. Наташ, не выдерживаю я. Пожалуйста, успокойся. Ещё раз повторяю, вернусь и обо всём поговорим. Сказав это, я кладу трубку. и выворачиваю руль в сторону дома Кати. Именно там я всё чаще ощущаю себя как дома. Там пахнет блинами и слышен звонкий детский смех.